«Прекрати реветь!» — Рявкнула Тариша, выглядывая из окна комнаты на дешевеньком постоялом дворе в почтовом квартале. «Слезами горю не поможешь. Давай думай, что делать надобно, дабы папашка тебя не повязал и не вернул в подгорное царство». Винявиня -виня Винегрецкая трясущимися руками нащупала на боку чудом непотерянную сумку с учебниками и заревела сильнее. В одночасье рухнуло всё. Надежды на образование, на счастливую жизнь с ежевежем в собственном домике, на восхитительное чувство свободы от набивших оскомину традиций и правил родного мира. Как там говорила Вителья? Лассурия — страна свободных, но честных нравов. Однако отец, Игнамели была об этом прекрасно известна, от своего не отступал. Разыскивал, когда она сбежала с ежем, целый год рассылал эмиссаров, пытаясь обнаружить дочь. Спасла ее тогда личина молодого мастерового гнома, с которой она сжилась так, что гномы ней не видели даже соотечественники. До да тайные тропы, коими пробирались хорьки с контрабандой, минуя населенные пункты. Она надеялась, что, не преуспев в поисках, отец махнет рукой на непутевую тщерь. Но сегодня в его голубых, как у нее, глазах увидела решимость, чего бы это ни стоило вернуть беглянку домой и родительскую тоску. От этого было еще горше. Я знаю! вдруг сказала Фарго, все это время ходившая от стенки к стенке, как тигр в клетке. Надо разыскать Вителью. пусть она на тебя чары наложит, и ты сможешь беспрепятственно скрыться из вишенрога. И куда я пойду? всхлипнула Винья, краем запыленной мантии, вытирая лицо и оставляя на нем грязные разводы. «И как ёж потом меня найдет? Она вдруг перестала плакать, поднялась, подошла к окну. Из него виднелись спускавшиеся к морю ступеньками крыши домов, хибар и лачук, узенькая извилистая улочка, по которой рыбаки тащили с утреннего лова полные рыбы тележки на рыночную площадь. «Надо бы на мне замуж за него выйти!» — задумчиво произнесла Гдамелла. Тариша остановилась, будто налетела на невидимую сцену. «За кого?» — изумилась она. «За гнома моего!» — твердо ответила Винья. «Тариша, мне нужно в Драгобужье». «Зачем?» — воскликнула Фарга. «Ты же бежала оттуда!» Ёж отправился с Яга по нашему маршруту. Я пойду по их следам и найду их. Мы поженимся, и отец ничего не сможет сделать, супротив священных уз брака. «Тариша!» — она повернулась к подруге. На измазанном личике горели фанатичным огнем голубые глазища. Всклокоченные волосы, присыпанные пылью, казались седыми. «Найди Вителью. Она поможет, я знаю». Фарга потянулась, не сдержав болезненные гримасы, и подошла к подруге. «Давай я тоже тебе помогу, Виньо. Хочешь, отправлюсь с тобой?» «Правда?» — в голосе гномелы послышалась неприкрытая радость. «А как же учеба?» «Возьму академический отпуск», — фыркнула Фарка. «Ты давай садись и пиши ректору прошение о том же. Укажи, мол, по семейным обстоятельствам». «Вернемся в Вишенрог, продолжим учебу. Всего делов-то». Пока дочь цехового старшины писала прошение на листочке, вырванном из тетради, Тариша выгребла из карманов все деньги, какие нашлись, и сыпала на стол. «Вот, это тебе на расходы, пока меня не будет». «Пойду ловить твою волшебницу. Носа на улицу не показывай». Она забрала прошение, отряхнула мантию и прежде всего отправилась в школьное общежитие. Не стоило идти к ректору в такой грязной одежде. В своей комнате Фарго разделась рыча от боли. Спина превратилась в один сплошной кровоподтек. Когда дом начал неожиданно заваливаться на бок, их свинью спасли инстинкты Тариши. Тигрица совершила мгновенный оборот, скрыв под собой маленькую гномеллу. Но несущая балка потолка ощутимо двинула ее по спине, едва не сломав хребет. И она держала ее, держала, шипясь сквозь зубы, но не позволяя тяжести крыши раздавить их обоих. «Потерплю», — разглядывая спину с помощью карманного зеркальца, пробормотала фарга. И не такое приходилось. На мгновение глянул в стекло глаз с изуродованной половины лица. Ей часто хотелось стащить с себя кожу, будто под ней скрывалась настоящая Тариша Виден, а это была лишь отмирающей высохшей шкурой, как у змеи. Резко захлопнув зеркальце, она принялась собирать вещи. Меньшую часть — в дорожный мешок, большую — в сундук. Мешок отправится с ней, сундук — на хранение в кладовую школы. О потерянном для обучения времени Тариша не жалела, ведь все складывалось как нельзя лучше.